Пушкин в лицее. Знакомства и знаковые события. В лицее у Пушкина три дебюта. Март 1812 года. Пушкин на лекции Николая кашанского пишет по заданию профессора «Описать в рифме розу. Два четверостишья не сохранились». Июль 1814 года. Первое стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу» напечатано в журнале «Вестник Европы, номер 13» под псевдонимом Александр Н.К.Ш.П. Апрель 1815 года. Первое стихотворение «Воспоминания в царском селе» вышло в печати в журнале «Российский музеум, номер 4» за полной подписью поэта Александр Пушкин.